Центральный офис Теградком. Москва, улица 2 Брестская, 10 июня, пятница, 11.29. В едином оперативном штабе было тихо, как на кладбище. Точнее, не во всем штабе, а в одном из его помещений. Главный зал, в котором находились операторы, продолжал жить полной жизнью. Гудели компьютеры, переговаривались сотрудники, шли доклады от патрулей, Но в переговорной, где собрались Сантьяго, Ирина и Делаэрт, стояла гробовая тишина. Высшие маги великих домов тяжело переживали неудачу. «Хм... В следующий раз будем внимательнее», — кашлянув произнес Гуга. Похоронная атмосфера приводила рыцаря в неистовство. Вот он и решил нарушить молчание. «Следующего раза может и не быть», — вздохнула Ирина. Мы показали мерзавцу, что полностью контролируем город. Теперь он понял, что следующий раз станет последним и больше не появится. Он не самоубийца. Воеводу бесила мысль, что мститель избежит наказания. Она была готова ждать, была готова узнавать о новых жертвах, отводить взгляд при встрече с родственниками погибших, скрипеть зубами, не спать, перебирая в ночи допущенные ошибки. Была готова на все, потому что верила, убийцы не уйти и теперь едва сдерживалась. «Мститель вернется, ровно произнес Сантьяго. «Через сколько лет?» «В ближайшие дни». «Возможно, завтра». «Почему?» — скинулась Ирина. «По той же причине, по которой он вообще начал убивать», — угрюмо объяснил комиссар. «Он хочет убивать нас. Ему нравится убивать нас». И он будет убивать нас до тех пор, пока дышит. Он не остановится и вернется в ближайшее время. «Да кто же он?» Не выдержал Гуга. И вновь в который уже раз почувствовал себя опозоренным, униженным. С первого убийства прошло четыре дня. А они до сих пор не знают, кого ищут. Лучшие маги тайного города, а значит всего мира, расписывались в собственном бессилии. Маги... В любом случае, идея Сантьяги лучше, что у нас есть. Через силу произнесла Ирина. Благодаря единому командованию и принятым мерам мы быстро обнаружили место преступления и почти взяли мерзавца. Будем ждать следующего раза. Произнести слово убийство воевода не решилось. Полагаю, на этом совещание можно закончить, пробурчал Гуга. Вы позволите? Дверь приоткрылась, и на пороге появился Егор Бесяев. «Я знал, что вы соберетесь, но не успел к началу много работы». «Мы тебя не приглашали!» Грубо отрезала поднявшаяся с кресла Ирина. «Входите, Егор, присоединяйтесь», — вежливо произнес Сантьяго. «И не обращайте внимания на воеводу. Сегодня она ненавидит всех челов. Комиссар!» «Ирина, прошу вас!» Жесткий взгляд черных глаз заставил воеводу опомниться. Она буркнула. Ну да, конечно. И с независимым видом вернулась в кресло. О чем вы хотели поговорить? светским тоном осведомился Нав. Об этих ужасных убийствах, разумеется, ответил директор тиградком. Вряд ли другие темы будут вам интересны. Обо всех убийствах. Бисеев тщательно прикрыл дверь, прошел в комнату уселся напротив Сантьяги и небрежно уточнил. «Точнее, я хотел поговорить о Мстителе». «Запрет на его упоминание остается в силе», — ровно произнес комиссар. «Я хотел поговорить о Мстителе, а не о том, как вы душите свободную прессу», — улыбнулся Егор. «Я думаю, у меня есть нужная вам информация». «Неужели?» «Что?» — приподнял брови Гуга. «Откуда?» — опешила Ирина. Smelling. «Дело в том, что во время сегодняшнего инцидента я воспользовался инсайдерской, если можно так выразиться, информацией и направил на Мясницкую своих служащих», — сообщил Бесяев. После чего снял очки и принялся протирать линзы платком. «Извините». «Репортеров?» — презрительно скривилась Ирина. «Ага, и их тоже», — не стал скрывать Егор всех, кто мог держать видеокамеру. Сантьяго уже сказал, что запрет остается в силе, все кадры идут в архив, в новостях... Вы... Молодец, Егор! — с чувством произнес комиссар. Что? — растерялась воевода. Спасибо. Бесяев скромно потупился. — Даже я не подумал о такой простой вещи! — продолжил Сантьяго. Егор, вы чудо! Директор Тиградком расцвел. Вы были уверены в своих силах. А вы? А я использовал те возможности, которые у меня были, и немножко вас подстраховал. «О чем вы говорите?» Повысил голос Гуга. Делаэрт, как и Ирина, ничего не понимал. «Какая еще страховка?» Егор приказал операторам снимать толпу. С улыбкой ответил Сантьяга. «Всех челов, которые были на Мясницкой. Внутри оцепления», — уточнил Бесяев. «Я заранее подготовил штатных операторов и собрал кучу внештатников. Кстати, городком понес большие расходы, премиальные устройства порталов. Все будет возмещено», — с неожиданной щедростью пообещал Нав. «Благодарю вас. Так вот, мои люди были повсюду, и на Мясницкой, и в переулках, и во дворах. Они шли вместе с магами и даже чуть впереди. «И снимали челов», — повторила Ирина. «И номера машин. Вы сняли взрыв?» «К сожалению, только его последствия». «Неважно. Главное, что у нас есть с чем работать», — просиял Сантьяго. «Просматривать видео?» — скептически осведомился Гуга. «Искать подозреваемого». «Ну как мы его вычислим?» «Не знаю». — пожал плечами комиссар. — Возможно, никак. Но будем надеяться на лучшее. Муниципальный жилой дом. Москва. Измайловский проспект. 10 июня. Пятница. 14.06. Какой-то пустой разговор получился. Пустой и бестолковый. Наверное, потому что телефонный. Потому что не было видно глаз и лиц. Нельзя было прикоснуться к руке или плечу. Нельзя было прижаться и поплакать на груди любимого человека. Почувствовать его тепло. Потому что не было ничего, делающего разговор настоящим. Потому что телефонное обсуждение проблем такое же мертвое, как по сети. Просто слова. Пустой и бестолковый разговор. Коля сказал... Я звонил, весь вечер звонил, хотел предупредить, что не приду, чтобы ты не волновалась. Я не волновалась, я все поняла. Как можно спокойнее ответила Даша. Я давно заметила, что ты изменился. И ничего не сказала? Удивился Коля. Я ждала, что скажешь ты. Так получилось. Он помолчал, ожидая ответа, не дождался и промямлил. Нам нужно поговорить. Уверен? Да однако настоящей убежденности в голосе Коли не слышалось. «Хорошо, поговорим», — согласилась Даша. «Я приеду, ты будешь дома?» «Да». Пустой и бестолковый разговор между чужими людьми. Покончив с ним, Даша положила трубку, но осталась сидеть за кухонным столом, подперев голову руками и не видяще уставившись на кружку остывшего кофе. «На работу не пошла», — сказалась больной. «Поверили ей или нет», Девушку не волновала. Не до того сейчас. Не до того. Даша прощалась. Сказочная ночь лишь оттенила слова Алиции. Ты вышла на перекресток. Сделала их более яркими, резкими. Сказочная ночь поманила тайной. Позволила забыться, но ненадолго. Всего на одну ночь, хоть и сказочную. Удивительный перелет на другой конец земли. Прекрасный принц. Теплый океан под невероятными звёздами. Они остались в памяти, но не съели накатившую горечь. Они манили к себе, и девушка почти решила сделать шаг навстречу, но не могла не попрощаться с прошлым. Не было в ней нужного запаса цинизма, чтобы просто переступить через несколько последних лет. И Даша сидела на кухне, глядя на недопитый кофе. Сидела и молчала. Не плакала, но и не улыбалась. Перебирала в памяти прошлое, знакомство с Колей, первое свидание, первая ночь, первое путешествие, решение жить вместе. Вспоминала, как смешно Коля выглядел, знакомя ее со своими родителями, как смущался и краснел, как подарил ей простенькое золотое колечко и как гордилась она этим подарком, как радовалась ему, как была счастлива. Еще несколько дней назад эти воспоминания были яркими, радостными, а главное — имели огромное значение. Еще несколько дней назад эти воспоминания составляли ее жизнь, но теперь они стремительно тускнели, превращаясь в желтые листья, которые вот-вот унесет холодный осенний ветер. На глазах превращались в полную бессмыслицу. Сегодня все изменилось. Сколько времени просидела она на кухне? Час? Два? Даша не знала, не замечала времени, Хотя счастлива не была. Время потеряло смысл, и было только горькое сейчас, являвшее собой прощание с разрушенным. И неизвестно, сколько бы продолжалось проклятая сейчас, если бы не звонок в дверь, на которой девушка среагировала далеко не сразу. К тому моменту, когда звук дошел до сознания Даши, мелодичный перезвон уже слился в непрерывную трель. Настойчивый гость не отрывал палец от кнопки. Тот-то пришел. Открывать не хотелось, но продолжать грустить в одиночестве было тошно. «Идум!» — очень тихо произнесла Даша. «Скорее себе, чем нетерпеливому посетителю». После чего поднялась, медленно подошла к двери и, не глядя в глазок, поинтересовалась. «Кто?» «Извини, что не оставляю в покое, но я почувствовала, что тебе нужно с кем-нибудь поговорить». «Алиция? Но как?» Откуда узнала адрес? Что значит почувствовала? Несколько секунд девушка пребывала в растерянности. А потом в памяти всплыли подробности вчерашнего вечера, и вопросы отпали сами собой. Во всяком случае, последний вопрос. Почувствовала? Значит, почувствовала. Она может. Даша открыла дверь и, даже не посмотрев на баронессу, вновь направилась на кухню. — Кофе хотите? — Не откажусь. Прошедшая следом Алиция с легкой улыбкой оглядела полки, грязную посуду в раковине, микроволновку, любимый агрегат всех молодых семей, холодильник с небольшой стайкой географических магнитов, после чего присела на табурет и участливо осведомилась. «Тяжелый разговор?» «Тяжелые мысли», — глухо ответила Даша, включая кофеварку. «Молоко?» «Черный и без сахара». Баронесса выдержала короткую паузу. Он спросил, где ты была. Вопрос немного покоробил девушку. «Вы имеете в виду Колю?» «Я имела в виду твоего мужчину», — легко ответила Алиция. «Если его зовут Колей, значит, да, я имела в виду его». «Нет». Он ни о чем не спрашивал. «Совсем?» «Он тоже не ночевал дома», — просто ответила девушка. Развлекался на стороне, насколько я понимаю. Подумала и добавила. У него есть другая. А, а а Баронесса качнула головой, показывая, что услышала Дашу. Помолчала и негромко произнесла. «Сожалею. Вы ни в чем не виноваты. Хотелось бы верить. Так и есть. Странное дело. Известнейшая светская львица, звезда таблоидов и глянцевых журналов, лощенная баронесса фон Цюлер-Биллер сидела на ее малюсенькой кухне». А Даша ровным счетом ничего не чувствовала. Сидит и сидит. Что же ей стоять, раз приехала? Под натиском горечи растаял окружавший баронессу суфлер богатства и роскоши. Осталась только женщина, у которой была тайна. Но сейчас загадки Дашу не волновали. Пока не волновали. Ей нужно было выговориться. Когда мы только встретились, мы не думали о том, что разные. Он спокойный, я энергичная. Он всем доволен и совсем не карьерист. Меня же ведут амбиции. Мы разные, но нам было хорошо вместе, когда мы только встретились. А потом все изменилось. Не сразу, но изменилось. Сначала я не замечала или не хотела замечать. И Коля, наверное, тоже не хотел. Мы не замечали, потому что еще любили друг друга, потому что верили, что сможем все пережить а теперь я понимаю, что все шло не туда. Колю мучили мои успехи, а я мечтала, чтобы он захотел чуть больше, чем у него есть. Но мы молчали, потому что любили друг друга, а в итоге накопили слишком много обид. «Возможно, у вас ничего и не должно было получиться?» — тихо произнесла Алиция. «Возможно», — согласилась Даша, подавая баранессе кофе. Однако горечь все равно остается, от горечи никуда не деться. «Первая любовь не всегда бывает счастливой». «Вы об этом знаете?» «Я через это прошла». Баронесса помолчала. «В свое время я потеряла все. Фраза была произнесена настолько искренне, что не поверить было невозможно. «Потеряли все? изумилась девушка. «Неужели?» Что может потерять женщина вашего круга? Жизнь наверняка была продумана с пеленок, а имя жениха определили еще родители родителей. Когда-то давно я, как и ты сейчас, стояла на перекрестке и должна была сделать выбор, от которого зависела моя дальнейшая судьба, и... Баронесса вздохнула. И отношения с мужчиной, которого я любила, и со всей моей семьей. Родители не одобрили ваш брак? Даша, Даша, Даша. С мягкой улыбкой протянула Алиция. Неужели наша вчерашняя прогулка не помогла тебе понять, что такая мелочь, как замужество, не способна стать трагедией моей жизни? Пожалуй, смутилась девушка. Я стояла перед более серьезным выбором, примерно таким же, перед которым оказалась ты. Баронеса вздохнула. «Но мне было тяжелее. У меня была семья и любимый. Разве я стою перед выбором?» «Нам постоянно приходится выбирать, Даша. Едва ли не каждый час. Иногда мы решаем простую задачу, иногда нет». Алиция сделала маленький глоток кофе. «Сложные решения откладываются в памяти и считается, что они изменили судьбу. Простые забываются». Но жизнь складывается из мелочей, и часто бывает так, что несколько решений, принятых на простых перекрестках, подводят нас к необычайно сложному выбору, или же незаметно меняют все на свете. Я не в том состоянии, чтобы говорить загадками, и не в том настроении. Даша внимательно посмотрела на баронессу. Я стою перед выбором. прощение с прошлым окончено. Ветер унес желтые листья, и пора вернуться к загадкам, к тайне светской львицы. «Не пора ли тебе спросить о том, что произошло вчера?» — поинтересовалась Алиция. «Пришло время прикоснуться к тайне, милая». «Я обещала вам подумать, но не сдержала слова», — честно ответила девушка. «Слишком много навалилось». «Уверена. Мой рассказ поможет тебе отвлечься». «Не сомневаюсь». Рассказ о том, как мы оказались на острове, должен быть весьма занимателен. Но что последует за ним? Какова будет концовка? Что от меня потребуется?» Даша прищурилась. «Но хочу ли я слушать ваш рассказ?» «Спроси себя еще раз», — предложила Алиция. И девушка поняла, что Баронесса лжет. «Ее тайна не отвлечет и не развлечет». Ее тайна и есть выбор. И есть тот самый перекресток, на котором она оказалась. Её тайна способна в корне изменить жизнь Даши. Оставалось лишь ответить «да». Родители умерли. Оля меня бросил. Я совсем одна. Что у меня есть? Завидная должность в крутом туристическом агентстве? и холодная постель, в которой завтра окажется какой-нибудь другой Коля. Хорошо, если по любви, а не ради того, чтобы заполнить пустоту. Что у меня есть? — Что произошло вчера? — решительно спросила девушка. — Я хочу знать. — Не вчера, а гораздо раньше, — спокойно произнесла Алиция. — Намного раньше.